Глава 16. Милтон пришел в десятом часу. Она встретила его в прихожей и без слов, всё дрожа, приняла к нему. Этот немой, словно бесплотный трепет невысказанного чувства глубоко тронул Милтона, как она чёткая и нежна. Она казалась совсем беззащитной. А между тем ее волнение не только тронуло Милтона, но и раздражало. В эту минуту она была для него воплощением жизни, какой вынужден отныне принять и он, жизни бездеятельной, отданной одной лишь любви. Он долго не мог заговорить о своем решении, Каждым своим взглядом, каждым движением Аностон заклинал его не нарушать молчание, но было в Милтоне что-то неумолимое, не позволявшее ему уклониться от однажды намеченной цели. Выслушав его, Одли сказала только: "Но почему мы не можем и дальше сохранять тайну?" И он почти с ужасом почувствовал, что придется начинать борьбу с изнова. Он встал и распахнул окно. Небо над рекой было совсем темное, поднялся ветер, он дохнул лицо беспокойным ропотом и мелтовну показалось, что вся бескрайняя звездная ночь опрокинулась на него. Он повернулся. и, Сеч к подоконнику посмотрел сверху вниз на Одри. Какая она нежная, точно цветок. Ему вдруг вспомнилось, Весною она у него на глазах бросила поникший цветок в огонь. Не могу видеть, как они вянут, сказала она тогда. «Уж лучше пусть горят. И сейчас ему почудились те восковые лепестки, вот они съёживаются в жестоких объятиях подползающихся ближе и дочка пламени, и гибкий стебель дрожит, вспыхивает, чернеет и корчится как живое существо. И с отчаянием он заговорил: Я не могу жить двойной жизнью. Какое право у меня вести за собой людей, если я не подаю им пример? Я ведь не таков, как наш друг Куртье, который верует в свободу. Я не верю в нее и никогда не поверю. Свобода, что такое свобода? только те, кто подчиняется властью, вправе сами обладать властью. Тот, кто диктует законы другим, о самни в состояниях соблюдать просто дрянь. Я не хочу пасть так низко, как те, о ком говорят. Это только другим умеет приказывать, а сам никто ничего не узнает, Милтон отвернулся. Я сам буду знать, сказал он. Но она не поняла его. Это он видел. Лицо у нее стало странно печальным и замкнутым, он ее испугал. И мысль, что она не может его понять, рассердила Милтонова. Нет, я не стану заниматься политикой, сказал он упрямо. Но причём тут политика? Ведь это такие пустяки. Будь это пустяки для меня, разве я бросил бы тебя в Манкленди и мутился бы так тебе пять недель, пока не заболел? Пустяки. Но обстоятельства это и в самом деле пустяки, с неожиданным жаром возникла Одри. Любовь вот что важно. Милтон посмотрел на нее с изумлением. Впервые он понял, что и у нее есть своя философия, столь же продуманная и глубоко укоренившаяся, как и его собственная. Но ответил безжалостно: "Что ж, это важное меня и победило". И тут она посмотрела на него так, что она заглянула в тайники его души. И открыла там нечто невыразимо страшное. Какой скорбный, такой нечеловечески пристальный был этот взгляд, что Милтон не выдержал и отвернулся. Может быть, это и пустяки, промолчал он. Не знаю. Не понимаю, как мне быть, я совсем запутался. Ничего не могу делать. Сначала мне надо во всем этом разобраться. Но она как будто не слышала или не поняла его и опять повторила: "Нет, нет. Пускай все останется по-старому. Никогда я не потребую того, чего ты не можешь мне дать". Ее упорство показался ему лишенным всякого смысла, ведь он-то решился на такой шаг, после которого он будет привязать её безраздельно. Я уже все обдумал сказал он: "Не будем больше об этом говорить". И снова она как-то тоскливо и безнадежно прошептала: "Нет, нет, пусть все останется как было". Чувствуя, что больше не выдержит, Милтон положил руки ей на плечи и сказал коротко: "Довольно". И сейчас же, охваченный раскаянием, поднял ее и порывисто обнял. Она не противилась, но стояла точно не живая, закрыв глаза, не отвечая на поцелуи.